С ними теперь была неизвестная несовершеннолетняя девочка, и не было ни одной причины оставаться в лесу. Возможно, где-то здесь были её спутники, так что Роран оставил её с Леписа и обширил всё вокруг, но следов не было, а оставлять в лесу малышку было нельзя, потому они взяли её в город. Не нравится мне это. Тогда, может, оставим? Это мне ещё больше не нравится. Пусть ей было всего 10 для Леписа она была тяжеловата, Потом Ророн передал в свою сумку девушке, а сам понёс девочку на спине. Ророн взял её на спину и удивился, какой она была лёгкой. Лёгкая, хотя и не исхудавшая, скорее даже пухленькая, прямо маленькая леди. По выражению лица Ророна лепис прочитала его удивление и без какой-либо причины коснулась её ноги, пока шла рядом. Её нашли в лесу, и всё же она была босой. Может, немного И кожа на ладонях и стопах не загрубела. Похоже, она не так уж и много. Куда важнее, что она вообще в лесу делала босая. И правда. Так ведь можно и ноги поранить. Если ходишь босиком по лесу, на стопах должны остаться следы и царапины на коже. Но кожа на ногах девочки была чистой, не единой ранки. Это волновало Рорана, но ещё больше его волновало её платье. К белому так и липла грязь, но не к её одежде. Если она гуляла по лесу, это было просто непостижимо. Ну, когда очнётся, тогда и спросим. Я-то ищу, ладно. Но как бы она не подумала, что ты её похитил. Двое злодеев забрали с собой невинную девочку. Можешь, пожалуйста, меня не приписывать? Так за разговором они добрались до города и по совету Леписа взяли девочку в гильдию авантюристов. Вообще их при входе должны были остановить, но охрана города Каффа этого не сделала. Другое дело, если б мы точно были преступниками. А так можно спокойно проходить. Если меня с похитителем спутают, я уже не оправдаюсь. В сопровождении жриц похитители не ходят. Здорово быть жрицей. В этом смысле со стороны других людей мы имеем невероятный кредит доверия. Лепис была преисполнена гордости, но на деле они просто молились Богу и больше вообще ничего не делали. Когда они добрались до гильдии, все взгляды были прикованы к Рорену в окружении двух девушек, Но как только они перестали пелиться, мужчина посмотрел на девочку на спине. Пока он думал, не захочет ли ещё кто-то пошутить и не случится ли того же, что было перед походом в лес, Ляпис пошла поговорить с женщиной на регистрации, а потом вернулась с ней к ророну. «Вы спасли человека в лесу?» «Ага, всё так. Можешь сама проверить». Роран повернулся спиной и показал девочку. Девушка с регистратурой какое-то время смотрела в лицо девочки на спине Рорана, после чего дала указание, и два человека подбежали к мужчине с носилками. «Мы возьмем опеку на дни на себя. Не возражаете?» «Никаких проблем. Не могу же я вечно с ней ходить». Роран медленно опустил девочку и уложил её на носилки. Убедившись, что малышка лежит, двое сотрудников подняли её и удивлённо переглянулись. Роран сразу понял, что они удивлены тому, какая она лёгкая. Мужчину позвала женщина с регистрацией, И пригласила по ту сторону стойки. Сразу предупрежу, это было не похищение. Я понимаю, что похитители не стали бы приносить свою жертву в гильдию. Я просто желаю поговорить. С нами двумя? Да. Хотелось бы, чтобы госпожа жрица тоже присутствовала. Понимая, что это не допрос, Рорен посмотрел на Лепис, желая узнать её мнение. Девушка, заметив её взгляд кивнула, похоже проблем не было, так что мужчина миновал стойку регистратора, И направился в приёмную. «Простите, но мне хотелось бы установить ограничения на ваше перемещение на какое-то время». В отличие от Рорана, который не очень понимал смысла, Аляпис начала разговор. «Как это понимать? Неужели к нам какие-то вопросы?» «Нет ничего подобного. Просто гильдия будет выяснять, кто эта девочка. И пока не будут получены результаты, не хотелось бы, чтобы вы что-то предпринимали». «С девочкой что-то не так? Я ничего не могу сказать в данный момент». Рорен, слушая их разговор, думал, не слишком ли много они на себе берут, хотя при том, какой организацией была гильдия, властность для неё не была чем-то необычным, так что и беситься не стоило. «По сравнению с эгоистичными командирами наёмников, они даже милахи», – так рассуждал Роран, пока расспрашивал сотрудницу. «Какие ограничения и надолго ли? Если нужны сроки, то несколько дней, пока не появятся результаты. Мы просто хотим, чтобы вы не покидали город». По возможности подождите в указанной гостинице. Что-то мне от этого не легче. Хоть связывать тихо не собирались, это больше напоминало домашний арест. Мне очень хотелось сразу же кивать после слова «подчинись». Пусть все авантюристы подчинялись Гильдии, только в голосе не желавшего её слушать Рорана было раздражение. Девушка не хотела спорить после его проявления характера, сжав губы она посмотрела в глаза Рорану, после чего, не дрогнув, спокойно проговорила. «Гостиница на главной улице. Называется Многоцветье?» «Название мне ничего не говорит». Роран не очень хорошо знал этот город. Будучи наёмником, он двигался из города в город, так что ни один населённый пункт не знал хорошо, но о кафе у него вообще не было никаких сведений, так что его он не знал целиком и полностью. Выяснить что тут и как времени у него не было, так что название гостиницы, что назвала служащая, ему ничего не дало». Эта гостиница бьётся за место лучшей в городе. Высокий класс, как и цена. Конечно же, все расходы за проживание мы берём на себе. Если вам понадобится что-то из удобств, используйте имя нашей гильдии, мы всё оплатим». «Очень щедро». «Вы так авантюристов подкупаете». Женщина сказала, что все расходы на себя возьмёт гильдия. Аляпис была удивлена, а Роран лишь хмыкнул. «О чём вы? Слишком уж хорошее обращение». «Ни один наёмник не согласится на работу, за которую обещают золотые горы». Роран ещё мог понять, если бы им предложили обычную гостиницу, но тут предложили не просто роскошную, но ещё платили за еду и развлечения, что было очень подозрительно. «От нас хотят, чтобы мы притворились, что ничего не заметили? Это же идёт вразрез с твоей человечности». «Я против такого обращения». Он сдерживал недоумевающую Лепис и, стараясь не перейти на грубость, Задал волновавший его вопрос. Так что с девочкой, которую мы привели? Это мы и собираемся выяснить. Понимая, что не получится взять ситуацию под контроль, сотрудница гильдии не смогла дать чёткого ответа. Роран считал добродетелью оставаться верным долгу, и пока он думал, что они скрывают, заговорил Лепис. Вы же понимаете, что ваш ответ нас не устраивает. Это... Объясните хотя бы самое основное. Может ли это как-то погубно сказаться на нас? Работница отвела взгляд, отсмотревший прямо на неё Лепис, и, не зная, куда теперь смотреть, молчала. Девушка же не хотела продолжать и ждала ответа. Сотрудница гильдии сомневалась. Понимала, что парочка не пойдёт на поводу у гильдии. Вздохнув, она посмотрела на Рорана и Лепис, после чего заговорила. «Думаю, вероятность этого чрезвычайно мала. Вообще, её знает несколько человек внутри гильдии. Но чтобы убедиться, надо, чтобы она очнулась». А на это может уйти несколько дней. «Господин рарен, возможно, эта девочка не из этого города, а откуда-то издалека, и, скорее всего, знатного происхождения». Сотрудница гильдии не стала подтверждать слова Лепис. Вместо этого она улыбнулась им, и эта улыбка доказывала, что предположение Лепис оказалось верным. «Понятно. Значит, вы хотите подтвердить личность девочки, и пока не убедитесь, что мы никак с этим не связаны, хотите держать нас поблизости». По этому поводу я ничего не могу сказать. Господин Роран, думаю, можно принять эту историю. Когда они убедятся, что мы никак не связаны и просто нашли девочку в лесу, нас больше не будут подозревать. А пока можем пожить несколько дней за счёт гильдии». Из-за лёгкого тона Лепис сотрудница гильдии потеряла дар речи. Она всё так же улыбалась, только щёку у неё сводила судорогой. Переживая за сотрудницу, которую похоже, уже добивал стресс, Роран неловко посмотрел на женщину и принял предложение гильдии. «Значит, о гостинице и деньгах вы позаботитесь?» «Мы всё сделаем. Гостиница многоцветия. Номер на двоих?» Почему-то служащая выглядела так, будто смогла отыграться. Ляпиш же ответила непринуждённо. «Я не против. Эй, жрица, я против. Нам раздельные комнаты. Иначе мы ни о чём не договорились. Это понятно?» Слова Рорена были очень серьезными. Ляпис и сотрудница гильдии вздохнули, пусть и по разным причинам.